Глава 2. Все 5 лет учебы в колледже Порт-Джексона родители арендовали для них квартиру в небольшом кондоминиуме на восточной окраине города. Не самый престижный район, но и не самый плохой. Логово нижнего среднего класса. Две спальни, кухня, просторная терраса, бассейн и площадка для занятий спортом на открытом воздухе. Что еще нужно молодому человеку, грызущему гранит науки? Уже ближе к вечеру Ник зашел домой, чтобы переодеться к вечеринке. Он как раз проходил мимо бассейна, собираясь подняться к себе. Когда его окликнули. «Эй, сынок!» Ник обернулся. В тени деревьев рядом с бассейном стоял ряд шезлонгов. И по одному из них растекся Кларк, его сосед снизу. Это был высокий худощавый старикан лет 60, загорелый, вечно прячущий остатки растительности на своей голове под бейсбольной кепкой, а глаза за стеклами солнцезащитных очков ray -Ban. В руке Кларка была банка пива. Ник и не помнил, когда видел соседа без нее, а рядом стоял переносной холодильник, вне всякого сомнения, уже неполный. «Добрый вечер, Джон!» «Пивка дернешь?» «Нет, спасибо», — сказал Ник из вежливости, подходя ближе. «Я на вечеринку собираюсь» отвальная? уточнил Кларк. «Последняя вечеринка беззаботной юности?» «Что-то вроде того», — сказал Ник. «Это правильно», — сказал Кларк. «Порезвись там от души. Может быть, такой случай тебе больше и не представится». «Что вы имеете в виду, Джон?» «Я имею в виду, что беззаботная юность когда-нибудь кончается», — сказал Кларк. «И для тебя этот момент почти уже наступил» сам понимаешь сынок скоро начнется взрослая жизнь со всеми мать ее сложностями а так вы об этом сказал ник а я уже было подумал что вы тоже начнете вещать про скорое вторжение а кто еще об этом вещает да все вокруг сказал ник а ты значит не такой я честно говоря не знаю что и думать сказал ник «Иногда мне кажется, что вторжение неминуемо, иногда, что в цивилизованном мире такого просто не может быть». «А каково ваше мнение на сей счет, Джон?» «Мое мнение на сей счет определилось уже очень давно, сынок», – сказал Кларк. «Узкоглазые полезут. Они обязательно полезут. Но не сегодня. Так что можешь идти и веселиться на своей вечеринке. А вот насчет завтра я уже не уверен». «Ну и вот, как мне веселиться после такого?» — поинтересовался Ник. «Умеренно, сынок», — сказал Кларк, — без излишеств. «Но есть и вторжение? Как вы говорите, неминуемо. Почему вы уверены, что именно сегодня его не будет?» Кларк глотнул пиво, одним движением смял банку и бросил ее в урну, которая стояла метрах в пяти от его шезлонга, и, что удивительно, попал. «Когда ты много лет в этом бизнесе, некоторые вещи ты знаешь просто потому, что знаешь» сказал он. «В каком бизнесе?» уточнил Ник. Кларк ухмыльнулся и задрал короткий рукав в своей цветастой рубашке, продемонстрировав в Нику правый бицепс, на котором был наколот меч с крыльями и начертанным под ним девизом «Кто рискует, побеждает». Эмблема САС. «Выходит, вы давно в отставке», сказал Кларк, «но инстинкты не уходят на пенсию». Когда Ник въехал в свои апартаменты, Кларк уже жил здесь. Он жил здесь безвылазно все эти пять лет. И Ник никогда не встречал его дальше одного квартала от дома. В общем-то, Ник никогда и не сомневался, что Кларк пенсионер. Просто он не думал, что военный. Неужели в митрополии у военных такая пенсия, что отставной... Кто он там? Судя по всему, явно не генерал. Может позволить себе жить в таком районе, платить по огромным счетам и вообще не работать. — Может быть, тогда вы объясните мне, как специалист? — попросил Ник. На что они могут рассчитывать? Ведь британская армия технологически на голову выше. И даже если они будут разменивать сотню своих на одного нашего, это поможет им продержаться лишь до того момента, как сюда подойдут основные силы митрополии. Неужели они на самом деле могут рассчитывать победить во Второй мировой войне? «Это сложный вопрос, и мне слишком много и придется тебе объяснять», – сказал Кларк. «А я в слишком благодушном настроении, чтобы пускаться в такие дебри». «Но есть одна вещь, которую тебе следует усвоить прямо сейчас. Точнее, тебе стоило бы усвоить ее куда раньше. Но что уж тут. Метрополия тебя кинет, сынок. Всегда». Ник подумал, что с образом жизни Кларка это заявление никак не пишется. Судя по всему, его-то метрополия как раз и обласкала, раз он в отставке может позволить себе жить так спокойно. «Что вы имеете в виду?» – уточнил он. «Ведь есть гарнизоны, есть механизированный корпус лорда Таннера, есть, в конце концов, сам лорд Реджинальд. Я видел его корабль всего пару часов назад». «Я не знаю, как это будет», — сказал Кларк. «Но я знаю, как это бывает обычно». «Надеюсь, что вы ошибаетесь», — сказал Ник. «А уж я-то как на это надеюсь?» Кларк выловил в холодильнике следующую банку и потянул за ключ. «Точно не хочешь пивка дернуть?» «Нет, я, пожалуй, воздержусь», — сказал Ник. «Тогда иди веселись», — сказал Кларк, — «и не бери в голову этот разговор. Может быть, я просто слишком стар для всего этого, и у меня развивается паранойя». «Пожалуй, так я и буду считать», — сказал Ник. Он еще раз кивнул Кларку и направился к себе. Поднявшись в свои апартаменты, Ник наскоро принял душ и переоделся, то есть сменил одну футболку на другую. Рассудив, что делать предложение Сали на вечеринке в окружении пьяных молодых балбесов, одним из которых будет он сам, не лучшая идея, Ник выложил кольцо и спрятал его в нижнем ящике стола. Саму сумку он тоже брать с собой не стал, лишь сунул в карман телефон и прихватил немного наличности, на всякий случай. Когда он спускался к вызванному через приложение такси, Кларка у бассейна уже не было. Если ты побывал на одной разнузданной студенческой вечеринке, можешь считать, что ты побывал на всех. Кто-то пришел раньше, кто-то опоздал, кто-то пришел уже пьяным, кто-то старательно их догонял, кто-то танцевал у подсвеченного лампами бассейна. Парочки уединились в беседках или просто в кустах, а особо наглые или безбашенные поднялись наверх и занимали хозяйские комнаты. Завтра днем сюда придется вызывать бригаду уборщиков. Впрочем, сына владельцев особняка это не особо волновало. Он получил разрешение от родителей, которые уехали на выходные в другой свой дом, и их семья была достаточно богата, чтобы оплатить клиринговые услуги в любом требующемся объеме. Кроме того, он уже напился принесенного кем-то джина и валялся на диване в дальнем углу гостиной под громкие разговоры и оглушительную музыку. Ник такое времяпрепровождение не очень любил, но не прийти он не мог. Глупо не приходить на последнюю вечеринку своей беззаботной юности. Конечно, взрослая жизнь не отменяет веселье, но все же... Он стоял, присунившись спиной к дереву, и наблюдал, как изрядно поднабравшийся Джереми пытается организовать конкурс мокрых футболок. Получалось у того не слишком. Мокрых футболок вокруг было в избытке, но вот организовываться явно никто не хотел. «Скучаешь, красавчик?» «Выбираю жертву на этот вечер», — сказал Ник. «Вон та блондиночка, вроде бы ничего», — сказала Салли. «Правда, педикюр по цвету не подходит к ее нижнему белью». — Что ж, буду искать дальше, — ухмельнулся Ник. — Ты, кстати, сегодня вечером чем занята? — Пойду на пирс, буду клеить симпатичных морячков, — сказала Салли. — Ты, кстати, довольно симпатичный. — Но я не морячок, — сказал Ник. — Тебя укачивает в открытом море? — озабочно спросила она. — Вроде бы нет. — Ну, с этим уже можно работать. Она улыбнулась и обняла его за талию. — Что пьешь? — Ром с колой. Говоря по правде, колы там было намного больше, чем Рома раз в пять. Сама Салли пила мартини. На дне бокала даже бултыхалась оливка. «Давай уйдем». «И куда направимся?» «Можно ко мне». «К тебе нельзя», сказала Салли. «Если мы пойдем к тебе, я вернусь домой завтра во второй половине дня, потому что и поспать же тоже надо будет». А к нам приехал дядя, и я обещала показать ему город. «Я уверен, он поймет». «А что, если нет?» улыбнулась Салли. «Мой дядя из тех, кто привык держать обещания и ожидает того же от других». «А кто у тебя, дядя?» «Морской пехотинец». «Тогда да», — согласился Ник. «Тогда лучше не рисковать». «Но с твоей стороны обещать ему такое — это верх э, самонадеянности», — попыталась угадать она. «Наплевательского отношения ко мне», — вздохнул Ник. «Мы все равно не можем уйти», — сказала она. «Как можно уходить с такой вечеринки? Это же последняя вечеринка нашей беззаботной юности. Да-да-да», — да, сказал Ник. Как будто за последние пять лет мало было таких сборищ. «Но это же совсем-совсем последнее», — сказала она. «Пойдем лучше потанцуем». «Давай», — согласился Ник и допил свой коктейль. Они ушли, когда вечеринка была в самом разгаре. Впрочем, Ник не сомневался. Те, кто еще был на ногах, могут продолжать так до самого утра, а потом упадут без сил. Но на их место заступят те, кто свалился уже сейчас. И эта ротация может продолжаться хоть до следующего вечера, хоть еще несколько дней, и дома пустеет еще не скоро. Ник не мог веселиться так же отчаянно, как делал это раньше. Взрослая жизнь подобралась к нему слишком близко. Через пару дней он получит диплом, а родители перестанут оплачивать апартаменты. И ему нужно будет принимать решение, с последствиями которого придется жить всю оставшуюся жизнь. Хотя нет. Это он слишком драматизирует все-таки. С работой в Порт-Джексоне не сказать, чтобы очень хорошо, но какие-то места найти все равно можно. Если не удастся устроиться по специальности, всегда можно будет пойти работать официантом или курьером. Денег там не очень много, но на жилье хватит. Все равно придется снимать квартиру поскромнее. Ведь даже на работе по профилю сразу много денег вчерашнему выпускнику никто не даст. Родители ясно дали понять, что готовы оплачивать апартаменты только во время обучения, а потом, будь добр, решай вопрос сам. Или возвращайся домой, здесь тебе всегда рады, а вакансии в семейном бизнесе не переводятся». Салли почувствовала, что Ник не в том настроении, чтобы веселиться, и попросила проводить ее домой. Они ушли по-английски и неспешно брели по ухоженным, хорошо освещенным улицам. Но Салли жила недалеко, и поэтому Нику все равно казалось, что они идут слишком быстро. Ему хотелось продлить это мгновение, когда есть только он, она, спящий город, почти весь. Звуки вечеринки уже практически стихли, и лишь изредка до них доносились редкие всполохи и звездное небо. И не надо думать о будущем, беспокоиться о том, что еще не случилось, и переживать из-за того, что может случиться. Они болтали о каких-то пустяках, а потом, когда до ее дома осталось всего пару кварталов, Сали неожиданно спросила, не хочет ли он уехать. «Э, в смысле уехать?» — не понял Ник. «Куда?» «Куда-нибудь», — «Куда сказала она. «Мы могли бы просто взять и уехать вместе». «В Метрополию? Продвигать безумные прожекты Джереми?» «Не обязательно в Метрополию», — сказала Салли. «Просто в Европу». «Почему в Европу?» «Потому что там жизнь», — сказала Салли. «Старый свет, культура, искусство. Если там жизнь, то что здесь?» — спросил Ник. «Существование», — сказала Салли. В разговорах с Джереми, продвигавшим те же идеи, Ник называл подобные высказывания колониальным комплексом неполноценности. Но Салли он такого сказать, конечно, не мог. «Ладно», — согласился Ник, — «давай уедем и будем существовать в Европе». «Ты ведь не серьезно это сейчас сказал?» «А разве это было серьезное предложение?» — спросил Ник. «На что мы будем там жить?» «Мои родители дадут денег на первое время». «Ты с ними это уже обсуждала?» «Нет». «Но уверена, что они не откажут». «Хм, возможно», — сказал Ник, хотя и не испытывал в этом никакой уверенности. «А что дальше? Что после того, как первое время пройдет и деньги кончатся? Если не получится зацепиться, вернемся сюда, поджав хвосты, и начнем то же самое, что могли бы начать уже завтра, только с опозданием на несколько лет? Конечно, это бесценный опыт, но неужели здесь так плохо?» «Здесь я задыхаюсь», — сказала Салли. Против такого никаких рациональных доводов не существует. И Ник просто вздохнул. «Я просто хочу посмотреть на мир», — сказала Салли. «Мы обязательно посмотрим на мир», — сказал Ник. «Просто сейчас нам нужно встать на ноги. И когда это случится?» — спросила она. «Когда мы поймем, что уже достаточно твердо на них встали? Через пять лет? Через десять? Мне родители денег не дадут», — сказал Ник. «Это даже не обсуждается. Мы могли бы понаехать на твои? Нет». — сказал Ник. — Я не могу путешествовать, если не способен заплатить за билет. Если так хочешь, езжай одна. Он сказал это просто в шутку, никак не рассчитывая вызвать бурную реакцию. Но реакция была именно такой. Салли выхватила свою ладонь из его руки, остановилась, и, резко развернувшись, стала с ним лицом к лицу. — Знаешь, — холодно сказала она, — может быть, я так и поступлю. Ник точно знал, что ему нужно сейчас сказать. Что он ляпнул, не подумав. Что он попробует поговорить с родителями. Привести им какие-то доводы. Что он постарается найти какой-то другой выход. Что столь серьезные решения не стоит принимать вот так, посреди ночи. Нужно все обдумать и поговорить. Что она ему нужна. И если для нее это так важно, он обязательно что-нибудь придумает. И, в общем-то, главным было просто не молчать. Потому что между ними внезапно возникла трещина. И каждая секунда молчания делала ее все шире и глубже. Но он промолчал. «Отсюда уже видно мой дом», — сказала она. «Так что дальше можешь мне не провожать». Она еще раз резко развернулась и пошла вниз по улице, уходя домой. Но Нику почему-то казалось, что она уходит от него. «Я позвоню утром», — сказал он. Она не обернулась. Домой Ник шел пешком и вернулся только к двум часам ночи. Зачем вообще нужно было куда-то ходить? Он плюхнулся на кровать, не раздеваясь. Долгая прогулка домой помогла разогнать мрачные мысли, и Нику удалось убедить себя, что на самом деле все не так уж плохо. Они с Сали обязательно помирятся и даже составил подробный план действий. В конце концов, не может же быть так, чтобы все оказалось разрушено всего за несколько минут. Они ведь с первого курса знакомы, а на втором уже начали встречаться. Сколько раз она приходила к нему и оставалась на ночь. Сколько раз он ужинал у нее дома. и Ее родители относились к нему вполне благожелательно. И она нравилась его папе и маме. И эта нелепая размолвка не должна иметь долгоиграющих последствий. Они поговорят и обязательно что-нибудь придумают. И даже если он не сумеет убедить ее подождать, у них все равно все будет хорошо. И все начнется с того, что утром он ей позвонит. С этой мыслью он и заснул. Но позвонить Сали утром Нику не удалось, потому что в 5.58 утра сотовая связь прекратила работать, как и проводная связь, как и любая электроника вообще. Это случилось за две минуты перед китайским вторжением. А потом заговорили пушки.